кинула шерстяное сине-оранжевое покрывало и обнажила медную поверхность крышки сплошь в диковинных арабесках. Ниже темно-оливковый сундук опоясывали две модные полосы без узоров. Крышка запиралась большим висячим замком. Я отодвинул девушку в сторонку и со всей дури вмазал по нему топором. Замок слетел без возражений». Ольга взялась за крышку, намереваясь откинуть её, но тут же отбросила руку в сторону. Чёрт, он горячий, вскликнула она. И осторожно несколько раз ткнул пальцем в медную обшивку, но ничего не почувствовал. Затем приложил к крышке всю ладонь. Обычный прохладный металл. "Подхитрющая баба эта Петровна", просветляется Ольга. "Осветило его, чтобы всякая нечистая туда не залезла". Я некоторое время смотрю на Ольгу с недоумением. Вероятно, это из-за следов дьявола во мне. Оправдывается она, а может просто потому, что я грешница. Ладно, я тебя понял. Приготовься стрелять, если что, на счёт 3. Ольга кивнула, ружьём нацелилась на крышку и на пару шагов отступила. 3. Говорю я и открываю сундук, а сам тоже сразу назад и в стойку с топором. Крышка со скрипом откинулась на подоконник и замерла почти в вертикальном положении, задев полфикуса. На нас ничего не выпрыгнуло. Просто дверь спальни захлопнулась, да с такой силой, что портрет молодой Петровны снова под кровать слетел. Ольга сразу назад с ружьем развернулась, а я на месте замер. Так мы простояли пару секунд и плюнули на эту дверь. Сейчас главное с сундуком разобраться. Оттуда тянуло ароматами советских одеколонов, высушенной травой и хозяйственным мылом. Внутри не было никаких чудовищ, обычное хламё старушки Петровна хранила здесь несколько парабалинок, связку шерстяных носков, берет и две шапки-ушанки, старое советское пальто, стопку постельного белья, кулёк кедровых шишек, большую морскую раковину, сборник задач по электродинамике, учебник по географии. полный пузырек одеколона с кремлевской звездой на этикетке, глобус со сломанной ножкой, газетные вырезки, винтажную джинсовую сумку. Эта сумка из светлой джинсы как-то не вязалась с остальным хламом. Она топорщилась от содержимого, а ее длинные лямки были бережно обмотаны вокруг, словно оберегая внутренности. В сумке... Нашлось пять толстых общих тетрадей объемом в девяносто шесть страниц. На каждой тетради значился год. Две тысячи девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. «Дневники!» — стрепетом восклицает Ольга. «Черт, она точно что-то знала!» — вдохновленно подхватываю я. «Дай-ка сюда». Торцевой стороной стул был плотно приткнут в закуток между сундуком и стеной. Высоко над столом висели полки с иконами, свечками и фарфоровыми слониками. Мы уселись с рабочей стороны стола, а я на табуретке примостился сбоку. Мы сложили на пол оружие, включили настольную лампу и принялись увлечённо листать тетради. Я взял тетради с пометкой 2009. Ольга изучала дневник 2010. Мы не ошиблись. Это были действительно дневники, написанные рукой Петровны. Все записи она делала аккуратным, почти каллиграфическим почерком, словно уже тогда осознавала всю важность своих наблюдений. Я бегло просматривал тексты под датами, стараясь найти важное. 7 сентября 2009 года. Нынче купил в ведро яблок, засахарило и сварил варенье. Внучок приедет зимой, будет им угощенится. Ежели приедет, конечно. А не приедет, самой пригодится. В яблоках-то одни витамины. Вот и по телевизору сказали, что полезно. Сегодня снова к Серафиму Федорову не приходила милиция. Человек пять из машины насчитал, трое в форме, а два в костюмах, то, наверное, щейки-то. Муж ее до сих пор не могут найти. И не найдут, верно? Наверняка эта сумасшедшая баба сама его и убила, а тело после почистя вынесла да утопила в речке. Но Федору-то не заберут, уже третий раз приезжают, а забрать-то не могут. Понятное дело, у нее ведь справка из дурдома. Таким людям, кого хошу бить можно, и ничего не будет. 20 сентября 2009 года Под полом завелись все крысы. Два дня назад купила яду хозяйственную. Оставила под кроватью и на кухне. Ничего не помогает. Бегают по ночам, как угорелый. Мешает мне спать. От крыс началась бессонница. Завтра пойду в церковь помолиться, чтобы Господь избавил от назойливых тварей. 23 сентября 2009 года С нашим домом что-то темное творится. Нынче пошла проведать Ильиничну из первого подъезда. Звонила и стучал целых 20 минут, но никто не открыл. В квартире тихо, как в могиле. Весь подъезд какой-то тихий. Хотела позвонить в милицию, может, померла она, но потом вспомнила, что Ильинична говорила, что хочет дочь проведать в городе. На улице холодно стало и страшно, как темнеть начинает. С крысами не знаю, что делать. Что это за крысы, которые ничего не едят, а только старуху изводят? 15 октября 2009 года. Ильинична-то так и не приехала. Телефон ее и не не отвечат. В милицию звонить боюсь. А вдруг спросят, почему раньше не позвонила? Сегодня ночью опять не спала. Смотрела в окно на наш голый двор. Во втором часу ночи к третьему подъезду приехала скорая. Сначала подумала на Вениаминну. У неё давно сердце шалит, но я ошиблась. Из скорой два здоровых санитара на носилках вынесли высокого парня. За ними в подъезд вошёл доктор в халате. Через 20 минут санитары с доктором вышли с пустыми носилками. Кого же они интересно привезли? У нас таких лысх-то отродясь не было. 16 октября 2009 года. Сегодня навестила Вениаминну. Принесла ей немного яблочного варенья. Оказывается, ей тоже крысы докучают. Вениаминна говорит, что таких крыс она раньше отродячь не видела. Как-то ночью она притворилась спящей, а увидела эту тварь. Когда-то перебегал ковер на своих двоих мохнатые, да с горящими глазами. Как пить дать мутанты. Я это всегда знала. «У нас же и дом построили на ну, какой-то там аномалии!» Спросила у Вениаминны о Лысом на скорой. «Вот ведь удача!» Вениаминна в ту ночь тоже из-за поганых крыс не спала и в замоченную скважину все видела. Оказалось, Лысого-то к ее соседям в 43-ю затащили, а вышли уже без него. Вениаминна с утра уже успела у Светланы Николаевны поинтересоваться, кого это им на ночь глядя привезли. Николаевна нехотя призналась, что... это их дальний родственник-инвалид. Ну, видимо, уж очень дальний. Раз его по ночам привозят. И что ж за нужда, а ты его скрывать? У меняминна тоже слово взял, чтобы она никому ничего не говорила. Только разве ж человек-то утаишь? Тем более я меняминна 20 лет уж как знаю. Опеньки ударил по столу, прочитав последнюю запись. Кажется, нашёл. Смотри. И подвигай ей дневник со строчками про инвалида родственника. Ольга прочла беззвучно, на меня глянул и поверх тетради другую кладёт, которую сама читала. А ты вот здесь почитай, говорит и пальцем на дату указал. Читаю. 17 мая 2011 года. Господь всемилостивый, на тебя уповаю. В доме поселился дьявол. Людей уж почти не осталось. Все боятся, кто уезжает, так кто исчезает. А эти трое, я их боюсь, Господи. Ходят все куда-то в поля, по одному, по двое и по трое. Тетка, девка и пацаненок. Это ж надо. На улицу стараюсь не выходить, никого не впускаю. Хочу умереть в своих стенах. Прими мою душу, Господи, не оставь. Тут пошли рефлексивные молитвы, и я слегка перескочил. Сегодня ночью снова приехала скорая. В этот раз первый подъезд. К кому они приехали? Там же теперь... Никто не живет. Опять эти санитары вынесли кого-то. Кажется, женщину на инвалидной коляске. И одет, чудно в красное платьице, в белую крапинку. Внесли ее без доктора. Вышли из дома быстро, уже без женщины и коляски. Чую душой. Сатанисты это. Заняли они наш дом. Они повсюду, эти сатанисты. По ночам стоны внизу. Эта бедная девка снизу одержима. Я знаю. «Глаза ее сама видела. Я знаю, они убивают нас, а потом в мешках уносят к реке. Я видела их с мешками ночью. Я знаю, трупы в них. Господи, помилуй!» «Черт!» — говорю я и на Ольгу глаза поднимаю. «Значит, в доме два тела, а не одно». «Походит так», — кивает Ольга, и тут она спохватывается. Вероятно, одно тело демон оставил для себя, как запасной вариант. Святые небеса, значит, он где-то рядом. Постой, там про сорок третью? И вновь обращается к той записи, что я и показал. А что там сорок третий? Нам надо возвращаться, — говорит. И тетради все в сумку обратно сгребают. Что? Почему? Сорок третья, — восклицает Ольга. Это у Виталия за стеной, прямо там, где пятно. Пока меня пронзало понимание, насколько близко мы подобрались к цели, в комнату проник какой-то мерзкий запах. Из-под кровати выползало крупное розовое щупальце толщиной с анаконду. "Ольга!" кричу и за руку вышел к тею хвата. "Давай на стол!" Она уже без слов научилась понимать. Сумка на плечо и раз уже на столе. "Ружьё!" "Возьми ружьё!" Я ружьё с топором закидываю быстро следом на стол, Ольгу тесню. Только ноги убрал, как щупальце табуретку схватило за ножку, в сторону откинуло и дальше рыщет. Сначала стол сбоку пощупало, затем за стол взялось, где Ольга недавно сидела. Ольга прижалась спиной к стене под полкой с иконами и дышит так громко. А рядом с ней тоже к стене жмусь и смотрю в то тёмное пространство под кроватью, откуда чудовище выползло. Внезапно в нос ударил густой цветочный аромат. «Чувствуешь?» Ольга носом громко шмыгает, а сама, как и я, за щупальцем наблюдает. «Как думаешь, что это?» Спрашиваю я. «Я думаю... Я думаю, эта тварь выпускает какой-то ароматический нейролептик, чтобы усыпить нас, а потом затолкать в свое брюхо и там медленно переварить!» «Признаться, мне ее версия совсем не понравилась. Я-то думал, что в сундуке одеколон разлился. Уверена?» Может, это диколон? Хотела бы я, чтобы это был диколон. И тут щупальце поднимается кончиком всё выше и выше, уже поднялось прямо к нашим ногам, будто вражеский перископ. Ольга без раздумий стреляет. Добрый полметра вражеской плоти разрывается перед нами кровавым мясным гуляшом. Кусочки щупальца разлетаются буквально повсюду. Заляпано не только мы, но и потолок, и кровать, и оба шкаф, и слоники с иконами, и всё остальное. Кровоточащий пробок щёпольца падает на пол и как-то неуверенно отползает обратно под кровать, но на середине половика он останавливается. А наконное дело вздувается в подкроватных сумерках. Отвратительное вздутие перемещается внутри этого телесного шланга, как недопереваренная капибара, которая просится наружу. На половик выплевывается бледно-зеленоватый комок слизи. «Сколько у тебя патронов?» – спрашиваю я, принимая более удобную позу с топором. «Я зарядила все шесть», – возволнованно облизывает губы Ольга. «Больше нет!» «Целишься?» Да, зелёный комок плоти на половике развёртывается. И изнутри, прорывая прозрачную органическую плёнку, оживает милое зелёное существо, которое по морфологии напоминает двухгодичную черепашку без панциря. Лысая выразительная голова, устрашающе разивает пасть, полную мелких треугольных зубов. Мелкий гадёнуш быстро опускается на все четыре конечности. Его слипшиеся веки расклеиваются жёлтыми зрачками, на мягких лапах прорастают короткие острые когти. Зелёный малыш почти прекрасен, если бы только не эта пасть. Он стоит на четырёх лапах, всё ещё обтекая в слизи. И вяло качает шеи из стороны в сторону. Но вот его желтые глаза замечают нас. Широкая пасть ощеривается. Лапы прижимаются к земле. Черт! Черт! Он сейчас прыгнет! Приготовься стрелять! И он действительно прыгнул. Но не на нас, а на стену перед собой в каких-то двух метрах от меня. Ольга выстрелила... Но промахнулась. Зубастая черепашка со скоростью пули отпрыгнула к противоположной стене от кровати. Ружьё грохнуло ещё раз, но тварь уже летела к столу. В паре сантиметров от своих ног я увидел, как зелёная пасть откусила приличный кусок лакированной столешницы. Она была накрыта вязаной скатертью, и каким-то образом зубы гадёныша запутались в ткани. Безусловно. Он бы скоро разорвал путы, но этой заминки вполне хватило, чтобы со свистом опустить лезвие топора на гладкий приплюснутый череп. Звереныш брызнул желтым мозгом. Зеленая голова разошлась на две половины, и тело плюхнулось под стол. В это время из щупальца выкатились еще два зеленых комка. Ольга оглушила меня выстрелом прямо под ухом, разрывая зверя в клочья в его первом и последнем прыжке. Второй монстр зажался в дальнем углу в потолке. Ольга прицелилась и выстрелила одновременно с отчаянным прыжком зверя. И спальня Петровна окрасилась в новые зелёно-красные кляксы. Несколько секунд тишины. Наблюдаем за обрубленным щёпольцем, но больше на врождённых не видно. А, ты стреляешь гораздо лучше меня. Спасибо. Я, я в тире раньше тренировалась. Но во тьме она и напряжённое ожидание. В воздухе ощущается тревога. Стол начинает вибрировать, дрожат стены, с полки на стол сваливаются синие фарфоровые слоники, иконы и свечи, дверь с собою шкафу барабанит, будто кто-то их безостановочно дёргает с той стороны. В этом надвигающемся ужасе слышится хруст дерева. Это рвётся плинтус у дальней стены, рядом с запертой дверью. Из этих трещин выползают новые щупальца. Одно, второе, третье, четвёртое. Они извиваются на полу, как уродливые змеи, покрытые проказами. С хледом хрустит пол под дверным порогом. С потолка над дверью сыпется штукатурка. Снизу и сверху, из пола и потолка, прорастают древовидные коричневые ростки. Нижние поднимаются наверх и прорастают в потолок Верхние спускаются вниз и вырастают в пол Это происходит довольно стремительно И скоро дверь полностью зарастает Непробиваемой толщей бамбука подобных стволов «Ты чувствуешь?» Кричит Ольга сквозь весь этот хаос стуков вибраций трескотни «Запах!» Киваю я Похоже, я ошиблась. Это не нейролептики. Ольга пускает дуло и наклоняет свой красивый прямой нос вперёд, словно огути, учуявшая бразильский орех. В таком положении, принюхиваясь, она выдвигается к подоконнику, захлопывает крышку сундука и открывает причину запаха. Фикус. Тот самый полудохлый фикус теперь бешено зацвёл. Семь больших белых цветков распустились с разных сторон огромными мессистыми лепестками, обнажая приторно-жёлтые тычинки. В самом верху раскрылся красный цветок. Куча более мелких розоватых цветков сходила прямо на листьях и отрожках стволах. Фикус, разнесловши шир, фаянсовый горшок покрылся сетью трещин, едва сдерживая раздавшееся растение. По льголовка по обезьяне перешагивает на патагонник, присаживается рядом с цветком. С ним нужно что-то сделать, говорит, касаясь пальцем небольших белых цветков. Я подойду ближе, перебрался на сундук. Бугристые щульцы обвивались вокруг совсем рядом с ногами, в возвышающийся рядом шкаф опасно тараторил четырьмя обьющимися дверцами, маленькими сверху и большими снизу. Что ты имеешь в виду? кричу сквозь звуки треска огня сам на шкаф с тревогой гляжу помню же что было в 28 в ответ Ольга обхватвает белый цветок и срывает его ради эксперимента в ту же секунду верхняя дверца того самого шкафа открывается и в спальню Петровной врывается вой континентального урагана все вещи не прибитые к полу поднимает в воздух и засасывает в чёрную квадратную пасть шкафного отделения Лишь пару мгновений Ольга отчаянно хватается за стальные ручки оконной рамы и скоро ее поднимает над подоконником. По счастливой случайности я оказываюсь рядом со стояком отопления, что тянется в верхнюю квартиру. «Леша!» — кричит в отчаянии, перевернутая ногами к потолку Ольга, протягивая мне руку. Я охватаю её хрупкую ладонь одной рукой, надеясь, что другая не отпустит рубу. Вой всасывающего вихря закладывает уши, нас полощет в воздухе как звук трепещных кокол, связанных друг с другом кистями рук. Я вижу, как джинсовая сумка треплится позади её выпрямившихся волос. Лямка от сумки так плотно охватывает её шею, что вены выступают наружу. Не отпускай! Хрипит Ольга. Она поворачивается в вихревой воронке то в одну, то в другую сторону, и наши пальцы скользят, не в силах остановить движение. Слёзы на её лице стремительно сбегают по щекам, мгновенно высыхая на ветру. Не отпущу! кричу я, но чувствую, как пальцы выскальзывают. «Еще пару мгновений мы растягиваемся в воздушном пространстве, как космонавты при нарушении герметизации жилого отсека. Но вот мои пальцы сжимают пустоту, и девушка с криком улетает в верхнее шкафное отделение». Проглотив Ольгу, дверь за шкафом моментально захлопывается. Я падаю на сундук, как космонавт, которому вернули гравитацию. На пол обрушивается куча хлама. В основном тряпьё и стёкол из фарф, которые вынесли из сундука. Меня осыпает синими фарфоровыми слониками. Звенящая тишина в ушах разрывается сознанием того, что я её потерял. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. кричу я как сумасшедший быстро спрыгиваю с сундука поднимаю опрокинутый стол забираюсь на него открываю маленькую верхнюю дверцу шкафа оля кричу я в тёмное ничто но голос улетает в бездонное пространство где нечего отражаться щупальце в другой половине спальни Обвивались над полом, как спаренные удавы. Иногда они обхватывали тюки стряпьем, протаскивали их пару метров, отцеплялись и продолжали рыскать в поисках другой добычи. Я поднимаю с пола топор. И в два прыжка, оказываясь на подоконнике, горшок на глазах рассыпается на осколки, и только теперь я замечаю, что своим мощным корневищем фикус проходит сквозь бетонный подоконник. Это корни. Догадываюсь я, глядя на пляжущие щупальца. И с тобой место, где раньше благоухал белый цветок, сорванный Ольгой, теперь медленно вытекает сок молочного цвета. Чёрт, она была права, с этим фикусом нужно что-то делать. На подоконнике мало места. Мне приходится опуститься на колени, Я обхватываю петернёй чашечку белого цвета, намереваясь продолжить начатое Ольгой, но передумываю и хватаю другой. Я нервно говорю для страховки держусь за отопительную трубу. Я отрываю бутон и зажмуриваю глаза, ожидая бури. Секунды 3 ничего не происходит. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, шепчу я, и тут слышу хлопок. Ольга вылетает в спальню, но не оттуда, куда её засасало, а из верхнего отделения дальнего шкафа, того, что возвышается у дальней стены над кроватью Петровны. Ольгу выплёвывает наружу с такой силой, что она ударяется всем телом о боковину проглотившего её шкафа и после падает на пружины стою кровать. Сработало. Выдыхаю сам не свой от счастья. Оля? Оля? Оля? «Оля, Оля, ты жива?» Она стонет и шевелится, уткнувшись лицом в мягкие перины Петровны. Платье измазалось в черной саже. Ольга с трудом садится, прислонившись спиной к настенному ковру. Красивое лицо в черных полосах копоти. Глаза, отрешенно оставились в пустоту. Над головой висит портрет Дзержинского. «Оля!» Оленька, Оленька, слушай, ты меня пугаешь. Скажи хоть что-нибудь, Оля. Наконец наши взгляды пересекаются. Я сижу на подоконнике, опустив ноги на крышку сундука. Пространство между нами заполнено избивающимися щупальцами, они мешают нам воссоединиться. Поэтому я просто стою на сундуке. И уступаю туда, как Ленин на броневике, только вместо кепки у меня в руках топор. Слушай. Слушай, прости. Прости меня, я тебя отпустил. Я не должен был, но я не смог. Ты ты прощаешь меня? Я видел его. Она сказала: "Это так неожиданно, что я не совсем уловил смысл". Она по-прежнему сидит, раздвинув ноги в стороны, как послушно усаженная кукла. Что? Что? Что ты сказала? Я видел его. Продолжает она, снова погружая взгляд в пустоту. Я видел Юру. Так, так, так, так, успокойся, успокойся, хорошо, успокойся. Это это ужасно. Я глаза блестят от слёз. Я я убил его. Он он превратился в чудовище. Там, в эту сторону, во тьме, что там было? Там мрак, там все наши грехи. В её глазах отражается былой ужас. Зубастые рты из чёрных болот, хмруки в чёрной крови, там, там, там все эти трупы. Они всё время меняются, но я узнавала их. Они жрут друг друга и из сто врождаются в желудках обжор. Они рвут животы и жрают самих едоков. Всех, кого забрал демон, стали его частью. Они ждут меня. Все, кого я убила, будут Будут преследовать меня вечно. Они ждут меня там, там-там, в аду. Не пари чушь. Я пытаюсь быть твёрдым. Это он заставил тебя так думать. Ты не убивала этих людей, это были просто их тени, зло в оболочке человеческих тел, не больше. Нет, нет, нет. Ольгу прямо мотает головой. Мы убивали людей. Я себе теперь... никогда не попаду в рай. Здесь ее лицо искажает гримаса девочки, у которой отняли игрушку. «Я... я... я проклята!» Надрывно всхлипывает Ольга, хватаясь за свои длинные волосы. «У меня больше не будет другой жизни никогда!» Последние слова. Она бросает мне с упреком. Словно во всем этом есть и моя вина – Именно этот упрёк заставил меня сомневаться в её словах. Я никогда раньше не видел такого сочетания наивности, религиозности, ума и кровавого прошлого. Не знаю, где успела побывать Ольга за эти минуты, но она явно подцепила психоз, от которого нужно было побыстрее избавиться. А как же? А как же наше свидание? Кто обещал сходить со мной в кино? Свидание? Она выплёвывает это слово, словно что-то противое. Ты ты ты пойдёшь на свидание с убийцей? А если я тебя зарежу в кинотеатре, а? А если отравлю? А может, задушу? Ты связался не с той девочкой. Я убийца, я убийца, я убийца. Я хуже потрошителя. Не, ну не тупий, никакой ты не убийца. Я готов прямо сейчас отрубить себе мизинец, чтобы ты поверила. серьёзность моих намерений на твой счёт. Мизинец? В её глазах появился интерес. Да даже два, если понадобится. Кажется, приём подействовал. Я сумел ввести её в некий ступор, по крайней мере, истерить она прекратила. Ты, правда, готов отрубить себе оба мизинца ради меня? Спрашивает она своим прежним нежным голосом. Конечно, Её нежность несколько конфузит меня. Хм, mm, конечно, если понадобится. Она встаёт на четвереньки и подползает к краю кровати, туда, где рыщут бугристые кракины. Осторожно, говорю я, поскольку одно щупальце потянулось прямо к её лицу. Черт. Как их стало много. Ольга отскакивает обратно к настенному ковру. Ты делал что-то ещё? Я сорвал ещё один цветок. Хорошо, тогда продолжай. «Чего?» — не понимаю я. «Продолжай рвать!» — кричит Ольга. «По-другому нам отсюда не выбраться!» «Как скажешь!» И я взбираюсь на подоконник. Только сейчас замечаю, что ее ружье под силой урагана прижало вертикально в угол оконной ниши. «Ольга! Лови!» Ремингтон пролетает через клубки жадных щупалец прямо в ее руки. «Готово!» — кричу я, хватаясь за следующий белый цветок. «Нет! Стой!» В избежание прошлых инцидентов Ольга садится и упирается спиной в стальное сголовье кровати Расправляет руки в стороны Обвивает ими металлический полированный обод Прямо как тот парень в хищнике, если вы помните, о чем я Ружье зажато прямо под бедрами Теперь она готова Белый или красный? Спрашиваю я напоследок Мольга сидит спиной ко мне, поэтому когда она оборачивается, я чётко вижу красивый профиль лица. "Белый", говорит она своим безупречным профилем. Я срываю "Белый", не забывая схватиться за отопительную трубу. Первые пару секунд меня не покидает ощущение, что я нажал на кнопку в ядерном чемоданчике. Безглазый страх прислушивается ко всему подозрительному. Несколько минут тишины, и вот стены завибрировали. Ольга кричит по нарастающей, как самая истеричная девчонка. Я зажимаю уши, и вдруг все прекращается. Ольга смолкает. «Ты живой?» «Да», — говорю, поворачиваясь лицом к спальне. «Черт, кажется, сработало». Почти все щупальца вернулись обратно в плинтусные норы. На полу остался лишь недвижимый обрубок, торчащий из-под кровати. Тот самый... живородящий шланг, из-за которого стены вокруг обляпались кусочками зеленой плоти. Ольга встает на ноги, берет ружье. Пружинистый матрас под ее шажками озорливо качается. «Думаешь, это все?» — спрашивает она, не решая сходить на пол. «Я... я... я... я... я ничего не думал. Он тут по и слова оборвал, незапно оживший обрубок. Ольга вскрикнула и отскочила к ковру. Отстреленное щупальце вздулось бугруром, как и в прошлый раз, но теперь это было что-то действительно большое, такое же большое, как аллигатор. Чёрт, что это за херня? На пёстрый коврик выталкивается несколько килограммов слизистой оболочки, за которыми следует человеческая голова, плечи и всё остальное тело. Это был какой-то офисный китаёза с залысиной. Слизь и розовые выделения совершенно испортили чёрный костюм-тройку. Обе руки прижаты вдоль тела, в одной он крепко держал дипломат. Китаец со смеженными веками протёр лицом пол, уперевшись в тюки вдоль стены, и так и завер в позе беспробудного алкоголика». Несколько долгих секунд он не подавал признаков жизни и вдруг зашевелился. Его веки расклеились, а глаза сразу ставились на меня. Я снова стоял на сундуке в лохмотьях и с топором и выглядел, наверное, довольно грозно, поскольку китаёза не на шутку испугался. Заорал на китайском «Стопором». запаниковал, замахал руками, выбираясь из слизи, перевернулся на спину и тут увидел возвышающуюся над ним амазонку с ружьём. Китаец снова закричал, выставил дипломат перед собой и отполз к стене, забившись между тюками, с ужасом поглядывает он на чудище, что его породило, то на нас. Сумасшедшие взгляды сопровождались выкриками на китайском. Кто вы такой? Спрашивает Ольга без стеснения, целясь Азиату прямо в между глаз. Звук человеческой речи, кажется, несколько успокоил мужика. Не убивать, пронёс он с сильным акцентом, взмахивая верхней рукой, что не держала дипломат. Не убивать, я тонуть, прошу, помогать, прошу, помогать мне, я тонуть в море. В каком ещё море? Южно-китайском море, я плыть в Гонконг, Тайвань. Что за бред? Какой нахер Гонконг? Лёша, подожди, надо узнать, кто он такой. Кто вы такой? Хладнокровно повторяет Ольга. Что это за чемодан? Мой! Мой имя Чунг Селс. Продолжает китаец, несколько успокоившись. Я адвокат компании Муамора. В Гонконге у меня проходить встреча с клиентом, я пойти домой, падать за борт. Стой! Резко обрывает его Ольга. Вы сказали Муаморо? «Муаморо! Муаморо!» Энергично кивает Кита Йоза. Его слова вызывают на смятение. «Вы знаете о культе дракона?» Осторожно и несколько ошарашенно спрашивает Ольга. «Дракона! Дракона!» Подхватывает Кита Йоза, вскакивая на ноги. Это слово его здорово завело. Он выпучил глаза, воздел руки к Ольге и, потрясывая дипломатом в воздухе, все повторял. «Дракона! Дракона! Дракона!» Что вы знаете о драконе? Ольга опустила ружьё и как-то смягчилась к китайцу. Мой хозяин скай дракон, выкрикивает китаёза и демонстративно встряхивает дипломат. В момент его странных жестикуляций белая разорванная сорочка с оторванными верхними пуговицами разошлась на груди, и мы увидели там круглый шрамированный след, точно как у Ольги. Боже, вы тоже медиум? Ах, и девушка. Я видеть духов. кивает китаец с испуганными глазами Я чувствую тех тут нам надо уходить Он с ужасом оглядывается вокруг и сильно прижимает дипломат к груди А что у тебя в чемодане спрашиваю я с опаской Ах чтоб тебя Последнее было адресовано потолочной штукатурке которая посыпалась мне на волосы и едва не попала в глаза Там под поверхностью потолка что-то ползало Вздувало поверхность бетонного перекрытия и оставляло на белилых черный змеиный след. Сначала штукатурка сыпалась только надо мной, но скоро змеиные следы появились еще в трех местах. Было похоже, что над нами ползает целый выводок невидимых ужей, а может гадюк. Штукатурка сыпалась уже повсюду, как внезапный снег посреди лета. «Боже мой!» Теперь и Ольга закинула голову вверх. Надо уходить, вопиткито Йоза с отчаянием. Они здесь, а? Они здесь, а? Он побежал к тому месту, где раньше была дверь и попытался раздвинуть толстые бамбуковые прутья, чтобы добраться до дверной ручки, но ладонь не прошла внутрь и на пол пальца. Так плотно они заплелись. Так когда китаец сигнал в мою сторону, он вот тут я как заору: "Стой! Стой, где стоишь, успокойся. Я тебе не знаю и не доверяю тебе. Скажи нам, что в дипломате?" "Дракона!" Отвечает китаец озаса со взглядом на грани безумия. "Я его искать. В твоём дипломате дракон?" уточняет её. "Дракона, дракона!" кивает китаец. "Я сохраню тебе Э-э, э-э, э, в next совет. Но, если надо и отдать. И протягивает мне дипломат. Лёша, не двигайся, кричи только, взирай наверх. Змеиные следы отделялись от потолка чёрным песком. Они не сыпались как штукатурка, а просто левитировали в нескольких сантиметрах от потолка. Множество чёрных точек, похожих на загипнотизированных мужиков, вдруг организованно закружились, образуя гигантский диск. Я невольно присел, пригибая голову. Китаец снова забился в тюки у стены и прикрылся сверху дипломатом. Диск из темных точек раскрутился и начал расползаться на части, которые затем снова соединились, но теперь уже образуя длинную спиральную воронку с узким жерлом, похожую на мини-смерч. Острый конец воронки опустился к полу И извивался между нами, подступая то ко мне, то к Ольге, то к Китаёзе, словно огромное пишущее перо, которое пишет на полу непонятные слова. До меня вдруг дошло, что воронка выбирает жертву. Чёрт, это демон, осознаёт Ольга. Мистер Селс Вам нужно съесть что-то солёное. Лёш, у тебя остались огурцы? А, целая хапка огурцов лео в левом кармане. Он бессильно вздыхает и опускается на одно колено в удобную позицию стрелка. Дуло нацелено на китайца, который в отчаянии тараторит какие-то молитвы на своём языке, а чёрная воздушная змея подбирается всё ближе к его голове. Приготовься его убить. говорит Ольга тоном хирурга, который не знает чувства такта. Чёрный смерч вошёл в рот китайца со стремительностью кобры. За одну секунду он вошёл в него весь, полностью увлекая за собой извивающееся черноточечное тело. Китаец захлопнул рот и закатил глаза, повалился на бок. В навине шуткой тишины. Мы не сводим с китайца глаз, который истрелять и рубить демонов при первых его проявлениях, однако он не спешит. Наконец я спрыгнул с сундука, решив проверить самочувствие бедняги. Ольга спустилась с кровати вместе со мной. Мы встретились в том самом месте, где аброг щупальца исходил тёплыми родовыми испарениями. Китаец завалился на бок, словно только что отдал концы от инфаркта. рука, на которой он лежал, так и не отпустила дипломат. Пахло вокруг так себе. Какого чёрта он не превращается? Это всегда по-разному происходит, объясняет Ольга и большим пальцем ноги лягунька толкает ступню китайца. Мистер Селц, вы ещё с нами? От её толчка китаец откинулся на спину и распахнул жёлто-чёрные глаза. Мы несколько отпрянули назад, как охотники от недобитого тигра. Азиатский медиум уставился на Ольгу. "Эх ты, сучья душа!" заскрипел он без акцента на чистом русском. "Ты умышленно обмануть меня, мерзкое создание, убирайся обратно в ад!" оскалилась Ольга. "Или мы сами тебя туда заталкаем". В ответ на человеческую угрозу демон загоготал глубоким громоподобным смехом, но в какой-то момент он словно подавился собственной слюной и начал кашлять. Он кашлял все сильнее и сильнее, его лицо жутко покраснело, тело корчилось в судорогах, а он продолжал кашлять так, что, казалось, вот-вот выкашляет все свои легкие. Мы отступили еще на полшага, и тут Ольга вспоминает... «Китаец сказал, что утонул в море». «Точно. Вдруг дошло и до меня. В нем же соли немерено». Бедное тело медиума забилось в агонии. Изо рта лилась пена, а грудь вздымалась вверх. Так, словно сердце пыталось выскочить наружу. Внезапно живот и шея стали раздуваться. «Под стол!» — кричу, хватая Ольгу за руку. И два мы забились под стол, как в спальне мощно фыркнул взрыв разорвавшейся полоти. Перед глазами пронёсся фрагмент стугни. Спальня пылала в пунцовых красках, с потолка, похожего на плотно импрессиониста, капала кровь. От китайца не осталось ничего, по чему его можно было бы опознать. Нас однако это больше не заботило. Мы рыскали по комнате в завалах трепья и плоти, отпинывали крупные шмётки мяса. Мы Искали дипломат. "Есть!" восклицает Ольга, вытаскивая находку из-под кровати. Несколько уверенных ударов топором, и дипломат послушно раскрыл нам свои тайны в лилово-бархатной обивке. Там была всего лишь небольшая фотография, бережно вложенная между двумя стеклянными пластинами. Само фото внутри обрамлено трубчатой полостью, заполненной прозрачной жидкостью. В нижнем углу на стекле рамки крошечная синяя кнопка. Я сразу узнал лицо на фото. Это, это он, восклицая возбуждённо. Тот самый, что был в телике, это наш приз, наш выход отсюда. Уверен? Абсолютно. Вон, видишь, рядом с глазом родинка? Вот гадство, в сердцах ругается Ольга. Ты что? А ничего. Ты слышал китайца? Постой. Как ты думаешь, этот парнишка и есть дракон? Это не дракон, но он сосуд для него, проводник. Хмм, может что-нибудь придумаем. Конечно, придумаем. Кто бы мог подумать, что жертва макруб окажется его палачом. Она смотрит на фото с нежностью, касается стекла пальцами. Так вот ты какой? Наш спаситель. Смотри, тут какая-то кнопка. И нажимаю на неё. Оказывается, эта кнопка была для того, чтобы выпустить жидкость из полости. Она растекалась внутри, как слеза, растворяя нашу единственную фотку паренька-дракона. Ольга смотрит на меня с осуждением. У неё нет слов. Извини. С другой стороны, на кой болт нам теперь это фото? Мы и без того его узнаем в любом месте. Пуш, я-то точно. Ладно. Давай выбираться отсюда. Мы снова окружаем пышно цветущий фикус. Три цветка сорваны, но с прошлого раза их стало не меньше, а больше. Цветы продолжают распускаться по всем стеблям и даже на листьях. Какой теперь? Этим вопросом Ольга явно хочет разделить ответственность будущей катастрофы. Я мягко отвожу её ладонь от растения. У меня другая идея. Какая? Понимаешь, у меня В доме тоже когда-то был фикус. Как-то раз я так набрался, что Стоп. Ольга прикрывает мне рот пальцами. Не хочу ничего знать, но идея мне нравится. Ты справишься? Конечно, я справился. Как только Ольга отвернулась к двери в спальне, загрохотал журчащий водопад. Струя мочи вышла из меня как прорвавшаяся плотина. Я так давно хотел по маленькому, что вылил на фикус, наверное, не меньше 3 литров аммиачного коктейля. Запах мочи пропитал всё вокруг. Он въелся в обои, в стекло, в деревянный стол и в железный сундук. Фикус был обречён. Цветки засохли и скукожились. Отстреленный обрубок корневого щупальца на полу растрескался и превратился в труху. Тугие переплетённые прутья над дверным проёмом ужались и превратились в хворост. Я победно застегнул ширинку и прыгнул на пол. Путь из спальни был свободен. В коридоре по-прежнему мигала лампочка. Трубы пшутов лежали нетронутыми. На лестничной площадке, сразу на выходе, нас атаковала жирная серая крыса. Она прыгнула с верхней ступени под молниеносным выстрелом Ольги и разорвалась на куски на полпути к нашим нежным телам. Остальные четыре лестничных марша мы шли по желтому следу фонаря, окруженные сырым мраком. Снизу снова раздавались подвывания Демиэла. «Я вас вижу!» Привел он нам вслед Я вас сожру Остаток пути Мы проделали без выстрелов И крови